Глава 23. Стоило ступить на пустошь, всё исчезло. Равнина поплыла, и Елена ухнула вниз, не успев даже вскрикнуть. А когда открыла глаза, её окружало сплетение медовых искр в темноте. Они пролетали мимо с тихим перезвоном, оставляя после себя золотистый след. Холод растаял. На смену пришло тепло. Словно она уснула за столом промозглым вечером, а матушка укутила её одеялом. От воспоминаний защепало в носу. Ирина сердито мотнула головой, отгоняя сожаление. Не для того, она шагнула на пустошь, чтобы струсить. Зато Свен не останется сиротой. Егор будет жить. Гор. Ирина улыбнулась. Она всё сделала правильно, выбрала, что важнее. Воздух налился светом, наполнился призрачными звуками, чем-то солнечным смехом, музыкой, шелестом, обрывками разговоров. Искерки собрались в стае, закружились вихрем, из них медленно соткался крылатый силуэт. Существо точно сошло с древнего рисунка в подземелье. Тоже рыжая периня, загнутый клюв и огромные глаза, отливающие молочным янтарем. Он не выглядел опасным, не то что чудовище из детских сказок. Хотя ноги, похожие на птичьи лапы, были украшены внушительными когтями. Див поправил белую накидку и сказал что-то Я не понимаю, Ирина Растелева улыбнулась. Странные дети, повторил он клекочущим голосом, с трудом выговаривая слова. Видит защитный купол неправильно. А как нужно? Глаза Девы потемнели. Вокруг сгустился мрак, стал чёрным, плотным, душащим. Хрустальные перезвоны сменились отдалёнными воплями. полными боли. Тепло жгучим холодом. Тихое ощущение покоя, гложущей болью в груди. Но прежде чем Ирина успела зажмуриться и зажать уши, на важде несхлынула. Слишком быстро. Див, кажется, был этим недоволен. Странно, повторил он. Дети, а не должность здесь быть. Время не пришло. Не пришло для чего? За сегодняшнюю ночь она наслушалась загадок. Вот и этот тоже не хотел говорить яснее. Неважно, дитя пришло за силой? За могуществом? Хочет победить врагов? Или ему опостылила жизнь, и оно решило закончить её, придя к нам? И такие сюда приходят? случается и от всех вас разит страхом даже от тех, кто уверен, что способен совладать с защитой и взять немного силы, которая для людей не предназначена. Диф расправил крылья, встопорщив хохолок на голове. Так что тебе нужно, человеческое дитя? Я Ирины схватилась и развернула платок. протягивая ему сердце и осколки мяча сожирели им. Вот. Где и застыл. Не был он ни страшным, ни жестоким, просто очень-очень грустным. Протянул к ней тоненькие руки: "Срошись с крыльями". Ирина бережно передала ему камни, он принял их, как величайшее сокровище, прижав к груди. Хороший дар. проклик аталон. Я попросить ещё хотела. Ирина обхватила себя руками, стараясь подавить робость. Просить вот так запросто некрасиво, но если она не решится сейчас, то не скажет уже никогда. По лицу Диви прошла рябь. Оно было настолько нечеловеческим, что не поймёшь, улыбнулся он или разозлился. Но голос его остался спокойным. Выговор стал чище. Конечно, вы, люди, любите сделки. Пойдём. Он пошёл мимо мерцающих огней вперёд. Ирина обернулась, но гранит пустоши не увидела, как не увидела и небо. Ничего не было, кроме мягкого сияния. Жаль, хотелось ещё раз взглянуть на звёзды, на гора Будет он её вспоминать или сразу забудет? В обмен ты хочешь могущество? спросил Дейв, как ей показалось разочарованно. Дала ему эта сила? Не хочу, Ирина решительно поджала губы. Я. Она забыла, что собиралась сказать. Дейв расправил крылья, мелькнули перед глазами яркие перья, а когда они исчезли, Рядом высился замок из её снов. Острые шпили терялись в янтарном сиянии, сахарно-белые стены мягко мерцали, манили прикоснуться. Ирина ахнула, а спутник её довольно курлыкнул. «Нравится?» «Так красиво!» — шепнула она. На глаза навернулись слёзы. Почему-то, глядя на эти стены... Вспомнился их дом в Белом Бару, хотя ничуть не похожий, было разве что цветом. Растут ли ещё в саду сливы или их срубили и сожгли вместе с домом? Ирина старалась не вспоминать даже маленькой, иначе жизнь в изгнании стала бы совсем невыносимой. Есть ли что-нибудь прекраснее наших замков? Их не осталось даже на картинках. Девис горбился и тяжело вздохнул. Так чего хочет дитя? Ирина хотела обратно. Она бы обязательно доехала до Нешки, отыскала матушку с рагдаем, заглянула в белый бор, обняла бы гора сама и не стала бы смущаться вот ни чуточки. Но кто же её отпустит? То проклятье, осторожно напомнила она. которым наказал ваш король людей, что одолели его. Можно ли его снять?» Див заметно удивился. Все перья у него на голове встали дыбом, превратив в забавный рыжий одуванчик. «Что тебе до этого, человеческое дитя? Люди его заслужили, но держит их и не даст уйти от возмездия». «Прошла почти тысяча лет», — взмолилась Ирина. Не нужно никого мучить больше. Пусть обретут покой. Почему за них просишь ты, а не они сами? Ваше племя так и осталось трусливым. Неправда, Ерина, не выдержав, топнула ногой. Дара, то есть дева, хотела прийти, но ей нельзя теперь, у неё ребёнок, наших птенцов. Никто не жалел, напомнил Деви горько. Люди не все такие, вижу. «Отпусти их!» — вновь попросила Ирина, прижав руки к груди. Здесь без времени кровь не текла, а от раны остались лишь полоски шрамов, таких же, как удары. Смешно, хоть в чём-то они стали похожи. «Ведь сердце у вас...» «Ты так наивно, дитя!» Он резко взмахнул крыльями и, порыв ветра, скрыл прекрасный замок глаз — Нам дорого обошлась наивность. Но раз ты принесла бесценный дар, я не могу отказать. Пусть небо и звёзды услышат. Долги прощены. Предатели и его спутники свободны. Так просто. Слова эхом отдались в золотистом свете, который стал меркнуть, а Дефи отступать. Он что, не собирается вести её за собой? Ей придётся навеки блуждать в темноте... «Постой!» — Ирина растерялась. «Как же я? Что делать мне?» «А чего ты хочешь?» Вопрос застал врасплох. «Разве можно выбрать, чего ей хотеть?» «Только одного. Я хочу обратно!» Задыхаясь, выдавила Ирина. Отчаянно и безнадёжно. «Ну ты же не отпустишь меня!» «Почему?» Див по птичьи склонил голову на бок, Это может быть забавно. Он выдернул из крыла перо и вставил ей в волосы за ухом, невесомо мазнув пальцами по лицу. Эди, человеческое дитя. Может, и ещё сведимся. Ирина не успела удивиться, как перед глазами завертелась, и её дёрнуло вверх, чтобы в следующий миг вышвырнуть на прогалину прямо в объятия Егора. Он был в ярости. «Ты ненормальная». Он то немилосердно тряс её, то гладил по лицу, волосам, заглядывал в глаза. «Ты что придумала? Если ты ещё хоть раз что-то подобное выкинешь, я тебя сам убью. Слышишь? Ну что ты смеёшься?» Ирина всё никак не могла сдержать шальную радость. Она кивала, обхватив его лицо ладонями, и улыбалась, улыбалась... «Охранители! Какой же он бледный! И горячий, что печка!» «Посмотри на себя!» Сил кричать у гора не осталось, он только натужно хрипел. «Что с тобой сделали?» «Исчезла без следа!» Я думал... Его трясло. Он прижался лбом к её лбу, судорожно вздохнув, Ирина в ответ бережно погладила его по щеке, У тебя глаза отливают янтарём. Она не удивилась, пребывая под властью странной лёгкости. Подумаешь, янтарём. Вот если бы крылья выросли. По сравнению с тем, что произошло, всё казалось мелочью. Она жива, а не оба живы. Ирина просто была счастлива. Горди рядом смотрел на неё, лицо его так близко. Мгновение разрушил тихий полубезумный смех. За возвращением они позабыли о том, что рядом оставались и тени, и дева. «Вы выпустили зло наружу», — задыхалась она, растирая слёзы окровавленными руками по лицу. «Ты зря вернулась, девочка. Убей её, пока не поздно. Это уже не она. Не она!» «Твари изменили её». Елена смотрела на Дару с болезливой жалостью. Столько лет желать свободы, наконец обрести и сойти с ума. Гор крепче обнял её, не отпуская. Не станет он верить таким глупостям, ведь правда? Я всё ещё я, неуверенно сказала она, прислушиваясь к себе. Что ты изменилась, но вот что, понять бы. «Дурака из меня не делай», — буркнул Гор в ответ. «Я ранен, а не ослеп. Ты жива. С остальным разберёмся позже. Сейчас бы вон ту нечисть упокоить». «Дара», — громче позвал он. «Эй!» — огненная стена, ловушка вдруг исчезла, но тени не спешили нападать. Они не шевелились. Смазанные контуры обретали чёткость краски, Сквозь смуглу проступали силуэты. Сгорбленные, изможденные мужчины смотрели на деву и улыбались. Она испуганно обернулась и с коротким вскриком рухнула на колени, протягивая к ним руки. Мне жаль. Мне так жаль, задыхалась она. Один из них погладил ее по волосам, как маленькую девочку. Губы его шевелились. Но слов было не разобрать. Да рус крутили рыдания. Пленники пустыши ещё успели посмотреть на них. Ирина грустно кивнула в ответ на этот мимолётный благодарный взгляд, понимая, что всё вот-вот закончится. Позади медленно разгорался костёр рассветного зарева. Поднялся ветер, Первым же порывом он развеял братеев девой сероватой пылью. Только вздох, разнёсся по прагалине, и в нём слышалось облегчение. Дара надрывно завыла, раскачиваясь со стороны в сторону. Даже гор отвёл взгляд, не в силах видеть её горе. Страшным оно было, беспросветным, безжалостным. Ерини не выдержала, медленно двинулась вперёд, Сама не знаю, что скажет. Дара. Подождите, раздалась в ответ. Бестолку. Подождите меня. Подождите. Я не хочу одна, срваным шёпотом звала она, сгибаясь всё ниже и ниже. Не хочу. Дара, она не слышала. Уткнулась лбом в землю, загребая чёрный пепел руками. Новый порыв ветра пришёл с пустоши. Дара встретила его облегчённым всхлипом, а потом разом обмякла, будто из неё вынули хребет. Ирина кинулась к ней, пытаясь помочь, но тело Берегини вдруг разлилось водой, просочилось сквозь пальцы, как недавно ребинка. Ничего не осталось, одна рубаха до да оборчи. Гор оказался рядом, бережно поднял его, убрал в карман. Я покупал его по просьбе Смила, отстранённо вспомнил он. Она ушла. Ирина тоскливо уставилась на плещущие по пустоше солнечные блики. Вот так просто безумная ночь закончилась, оставив после себя лишь горечь. Она хотела уйти, но всё равно я не могу понять, никогда не пойму. Свинья остался сиротой, и Орм Воспоминание заставило безрадостно вздохнуть. И во рту же погиб. Горвы тер пот со лба, бледнее мруна, даже в губах ни кровинки не осталось. Знаю, меня вытащила из-под завала твоя нечисть, утянула к себе водными переходами. Они же предупредили, где тебя искать, и привели на помощки киммар. Только проквать их. Но я всё равно в долгу. Придётся кланяться». Ирина слабо улыбнулась. «Хотела бы я на это посмотреть. Гордый чародей, который нечисть на дух не переносил, будет гнуть спину перед водяным и хихикающими русалками». Но гор не ответил. Не стал подначивать, лишь ещё больше ссутулился, зябко-ёжесть, хотя Ирина, стоя рядом, чувствовала шедший от него жар. «Холодает». думаю, что ай вредный дед пустит меня на постой. Не хочу к себе. Конечно. Ирина вспохватилась и взяла Гора за руку. Ещё бы он хотел в пожарище. Да не хоти дольше, а он на ногах не стоит. Пойдём. Вдруг захотелось ватрушку с повидлом, яблочным или пустыю, но чтобы с поджаристой корочкой. Какая же она голодная. Гор не ответил, захрипел. С губ слетели багряные капли, и вдруг Кничко рухнул на землю. Спина его была мокрой от крови. "Гор!" Ирина бросилась на колени, пытаясь приподнять его. "Гор!" Он не слышал. Голова безжизненно свисела, на лице блестели бисерины пота. Частое дыхание клокотало в горле, а кровь из раны текла, не переставая. Лихорадка всё-таки настигла его. «Если ничего не сделать, переправщица скоро будет здесь». «Нет уж, она и так сегодня собрала богатую жатву». Ирина кое-как дотянулась до рубашки Дары, то ей всё равно больше не понадобится. Разодрав ткань на полосы, туго перетянула воспалённую рану, кусая губы. «Не умирай, слышишь? Ты обещал взять меня с собой». Она стёрла выступившие слёзы, вот ещё плакать не хватало, и заговорила громко, не в попад, стараясь дозваться, хотя знала, в горячке он не услышит. «Сейчас, подожди немного, скоро будем в избушке. Я хочу поехать с тобой, но вольховник всё равно надо теперь ещё больше, чем прежде». Я обещала Ивару, что отдам Морма одному человеку, то должен на нём позаботиться. А Жерелий, к которому она привычно потянулась за силой, чтобы позвать волков, не откликнулась. Но да Герины не сразу дошло, в чём дело. Лесная корона стала привычной. Да чего же она беспомощна без неё, особенно сейчас, когда так нужна сила. Ладно, выдавила она, бережно укладывая горы обратно на землю. Ладно. Я что-нибудь придумаю. Как дотащить его до избушки через лес? Нет ни волков, ни медведей, ни услышит её дедушка. Ирина беспомощно оглянулась, но кроме трепья мёртвого колдуна ничего на глаза не попадалось. На горе одна рваная рубашка, хотя плащ Вальда добротный, из богатой ткани, длинный, пойдёт. Ирина расстелила плащ И бережно уложила на него раненого, стиснув горячую ладонь одной рукой и край ткани другой. Тащить приходилось спиной вперёд, горто и дело нарывал с полсти, но она упорно тянула его, отчаянно борча себе под нос: "Всё лучше, чем плакать. Почему ты такой тяжеленный? Раз такой худой. Дедушка также бронился, когда дело не ладилось". Сидит теперь, наверное, переживает. Обещал гору с рассветом прийти на пустошь, забрать её. Не разминуться бы в лесу, троп много. Ирина шмыгнула носом и опустилась на колени, вновь поправляя сбившийся плащ. Пот лил градом, спина ныла от натуги, но рассиживаться было некогда. Если вовремя не справиться с горячкой, гору только целитель поможет». а чародеев здесь больше нет. Она оглянулась по сторонам и похолодела. На ближайшей осине сидели знакомые вороны, такие же, как те, которыми управлял спятивший колдун и которые следили за ней изо дня в день, куда бы она ни пошла. Если приглядеться, можно даже багровый отлив на перьях заметить. Но Вальд мёртв. Неужели заклятие не распалось? Мне мерещится, громко заявила Ирина воронам, махнув на них рукой, словно хотела бросить камень. Вас здесь нет. Обычные птицы уже возмущённо снялись бы с веток, крыльями бы захлопали, а эти сидели неподвижно. Я вас не боюсь. Ну, вороны, что она птиц не видела? Ирина закусила губу, перехватила плащ поудобнее и потащила гора дальше, жмурись от солнца, которое било в лицо, просвечивая сквозь деревья. Такое яркое, и всё вокруг переливалось, полнилось красками, аж глазам больно. В груди начинало печь. Жар разливался по телу, выровнялось дыхание. Даже Ноша как будто стало легче. Непонятное чувство, словно она может холмы сворачить, реку вспять повернуть, деревья с корнем выдёргивать. Наваждение исчезло. Стояла, гору застонать, невнятно забормотать что-то, мотая головой. Ирина осторожно придержала его, погладила по слипшимся волосам. "Потерпи", попросила она. Я тебя вылечу. Вот увидишь. У меня зелий полно. Ты продержись ещё немножечко. Рядом хрустнула ветка. Ирина испуганно вскинулась, ожидая худшего. За эти дни случилось столько, что в пришедшую вдруг подмогу просто не верилось. Но это был не Вурдалак, не хозяин Воронов. Уже знакомая бледная девица. Увешанная бусинами в пять рядов, огромными глазами смотрела на неё. Весёные её звали, кажется. Это она бросала на Ирину полные жгучие ненависти взгляды, каждый раз завидев вместе с гором. Ирина не успела даже рта раскрыть, чтобы попросить о помощи. Как эта дурища сорвалась с места и визжа скрылась за деревьями. Догонять её глупость несуетная. Бросить гора она не могла. Совсем немного осталось. После ночи земля была размокшая от дождя, она липла к плащу, чавкала под ногами, не давая двигаться быстрее. Ерину прямо похлело, приходилось то и дело дёргать головой, растрепавшиеся волосы лезли в глаза. Вороны беззвучно перелетали с дерева на дерево, следуя за ней. От этого в груди всё сильнее разгорался пожар, хотелось выплеснуть куда-то непрошеный огонь, но Ирина с легкой нагляделась на магию. Кто знает, что случится? Да и она себе волю. Дорога казалась бесконечной. Гор хрипел всё громче. Силы то приливали полнаводной рекой, Да ещё в зале, оставляя двигаться на чистом упорсте, в один из таких отливов за деревьями раздались топоты и крики. Деревенские, отстранённо отметила Ирина, сжав край плаща крепче. Ладони были мокрыми, он всё норовил выскользнуть. Держите её, держите! раздался истеричный женский голос. На расстоянии вытянутой руки от неё вывалилась толпа селян с илянск косами и вилами. Зъерошенные и растерянные, они вытаращились на Ирину, а та тяжело вздохнула, привалившись к ближайшему стволу. Сил совсем не осталось. Среди этого разношерстного сборища была и та троица, напавшая на неё у избушки. Я же говорила, ведьма, ведьма. Заpreчитала из замужних спин весёна. Она господина погубить хочет, зачаровала его, порезала и в на рук себе тащит. Не правда, говорить было тяжело, но такой глупости Ирина стерпеть не могла. Не хватало ещё с деревенскими ссориться. Страха не было, вместо него в груди плескалась презрительная жалость, совершенно непонятная, словно не её. Может, отголоски и чувств девы за ночь не выветрились. Посмотрите на него, на нём же живого места нет. Она всё к нему подкрадывалась, подбиралась. Небось, господин защищался, вон как поганку отделал. Мы не друг с другом сражались. Устало откликнулась Ирина, желая одного, чтобы они хотя бы не мешали. С тем, кто детей убивал... «Если сейчас с Раной не справиться, Гор умрёт. Не хотите помочь, просто уйдите». Она посмотрела на них, и толпа отшатнулась, ощетинившись вилами. «Не смотрите на неё!» — снова заверещала чокнутая. «Глаза ведьмины, зачарует!» «Ты, эта, девка, не балуй!» Обратился к Ерине толстопузый мужичок, отчаянно кося глазом в сторону. "С нами пойдёшь? Руки давай. Эз за тебя будем, а не то. Нет!" Ерину упёрлась, на неё бутоуш от колодезной воды вылили. Наводнение спало, а она одна без защиты перед напуганной и озлобленной толпой. И никто на помощь не придёт. Она беспомощно оглянулась, но кроме селян, рядом были лишь колдовские вороны. Не станут они ей помогать. Ему нужна помощь, вы не понимаете. Он умрёт. Попыталась объяснить Анна, но стоило поднять взгляд, как мужики опять отшатнулись. Лишь один не испугался, ловко подскочил со спины и накинул Еринин на голову мешок. Она едва успела вскрикнуть как крот. Зажали через грубую деригу. Её оторвали от земли, от гора, стянули в локти за спиной и потащили. Быстрее, к старости он решит, что делать. Господин, слышите? Всё будет хорошо. Мы вас спасём. Дурная девица загласила, но Ерине было не до того. Она брыкалась и барахталась, пытаясь освободиться. Её бежалос натащили в пожарище. Не спасут, они его угробят. Дышать было нечем. Мешок вонял гнильём. Лапища сжало лицо так, что, наверное, останутся следы от пальцев. Кожа внуфь обожгло изнутри, плеснула жаром. Сила пришла внежданно, она переполняла её, того и гляди выльется. Но как зачерпнуть хоть горсточку из этой полноводной реки? Ерина не знала, хотя пыталась. Убили! вздалось везгливое. Господи, на убили! Ведьма погубила. Гор. И он не мог умереть, не мог. Сердце сжалось от ужаса. Она обвисла на руках мучителя, еле перебирая ногами. Что? Как? Раздавалась со всех сторон перепуганная. «Что обложишь, Весёна? Живой он? Ваше чародейство, слышите? Тащите его в избу!» Сипящий голос старосты прорвался сквозь набат в ушах. «Да быстрее, олухи! Что застыли? А это что ещё?» «Да к ведьму!» Её швырнули на землю, и Ирина больно приложилась головой о камень. «Весёна, куда?» рявкнул староста. «Нечего тебе там делать. Беги, баню растопи. Не стой, дура! А вы поднимите девку, снимите мешок с неё. Нельзя! Зачарует!» Заикнулся было один, но её тут же вздёрнули на ноги. Свет ударил по глазам, Ирина закашлялась и бешено уставилась на старосту, который сразу отшатнулся, сотворив перед лицом охраняющий круг». Оветь её, взвыл покусанный ею когда-то мужик. Утопить нельзя. Она дружбу с водяным водит, выплывет. Вокруг плотным кругом собралась остервенелая толпа. Преобразились люди, исказило их лица звериная злоба. Даже староста обычности Пенный выглядел растрёпанным, дурноватым. Обережная ладынка, которую он вечно теребил, сейчас была будто сгоревшая. Ирина хотела закричать, объяснить, но горло словно сдавил кто-то, накатила слабость. Хотелось отдаться на растерзание людям и всё закончится. Нужно просто закрыть глаза. Жечь на краде. Принесём переправщице жертву, она господина оставит. Стойте, властно прикрикнул староста. Ерина уставилась на него, как на последнюю надежду, которая рассыпалась чёрным пеплом с его словами. Мы люди честные, низо веры. Повесим её и всего делов. Я не виновата, застонала она слабо. Но рёв толпы заглушил слова. Шею быстро оплели верёвкой. И её набросил один из тех троих, рванув петлю так, что Ирина захрипела. Опять прибыла сила, яркая, чистая, злая. Она родником била в груди: "Только возьми, выплесни на людей. Да и какие это люди? Звери нечесть. И те добрее будут". Ирина будто наеву представила, как отпускает то, что рвётся наружу. экс носит потоком людей и избы перемалывает безжалостно вместе с гором нет она не может и не станет она человек и человеком останется пусть даже другие потеряли людской облик лишь бы гор был жив под ноги ей подпихнули лестницу перекинули через сук верёвку вой оглушал Ерины ещё пыталась трепыхаться. Бесполезно, глупо всё. Они убьют её. Гора умрёт сам, потом селяне пойдут войной на нечесть, и водяной сотрёт пожарища с лица земли. Нет. Пусть он живёт. Должны же у него дома остаться какие-то снадобья. Выходили же его местные по осени о том, что будет, когда у начнётся и увидит в окно как она болтается в петле, лучше не думать. Ирина пыталась найти выход, но хоть какой-нибудь. Не было больше на шее ожерелье, не позвать на помощь. Та силы, что бурлила внутри, не услышав отклика, схлынула, оставила наедине с ледяным дыханием переправщицы, уже стоящие за спиной. Разъярённые селяне расплывались перед глазами. Чёткой оставалось только весёна на халёном лице, которой ненависть смешалась с дикой радостью. Веревка сдавила горло. Смерть ведьме, смерть. Жить хочу, отчаянно подумала Ирина, задыхаясь. Солнце слепило, и вихрем влетевший в толпу садник сперва показался видением, но сквозь голову шах Раздались испуганные вопли. Люди пригнули назад, спасаясь от вставшего на дыбы коня. А оно ну, все назад. На духом взвизгнул, рассекая воздух кинжал, дувшей петля упала на плечи. Сыркнула сморагдовая подвеска в волосах. Корей глаза горели яростью. Он совсем не изменился. Ни исколечко. Ирина всхлипнула, ноги подогнулись, и она рухнула на руки Тельмы.